Глава четырнадцатая. Зима 1899 года. Ну, Леонид Борисович, у д а ч а За Егором присматривайте. Он слишком шебудной, да и инициативный не по делу. Пишите чаще, проверяйтесь еще чаще. Я обнял Красина и отошел от вагона. Первая партия на юг Африки уезжала с Брестского вокзала до Антверпена, оттуда морем в Кейптаун. Господи, какие же они молодые. Вон, чуть не подпрыгивают от возбуждения. Как же, едут через полмира воевать. Ребята были уверены, что их цель — скорая англобурская война, поскольку истинную задачу экспедиции знали только руководители. Остальным, в целях безопасности, было решено довести ее только на месте. Понятное дело, что кто-то от такой новости может взбрыкнуть, Но Красин и Савенков – сильные лидеры, сумеют повести группу за собой, на то и расчет. Да и состав вроде подобрали неплохой. Кандидатов в ходе подготовки по нескольку раз прогнали через мелкие ловушки, отслеживая поведение, что позволило отсеять семерых сомнительных и выявить двух агентов полиции. На проезд и командировочные ушла большая часть патентных выплат. Но за это я не беспокоился. На третий месяц после возвращения из Швейцарии, благодаря усилиям Альберта, деньги наконец-то поперли. д С ростом цюрихских доходов повеселел и Зубатов. Во-первых, они позволили закрыть все расходы из секретных фондов по моему обустройству. Во-вторых, кое-что начало капать и ему в карман. И, судя по динамике, это будет очень неплохое кое-что. Ну и в-третьих... Начальство хоть и морщилось, но перестало гнобить Сергея за рабочие о б щ е с т в о Вот что рубль животворящий делает. Дзынькнул колокол, перо р н о к у т а л с я паром, засвистели кондуктора, и поезд тронулся в сторону воплощения главной моей авантюры. Через месяц-другой, когда придут еще деньги, в догон отправится группа с а в и н к о в а который пока начал учебно-боевую радиоигру с полицией ч р е з выявленных агентов. И останусь я на пару с Колей Муравским. Впрочем, Коля заметно вырос как организатор и прекрасно вытянул два проекта сразу, потихоньку внедрял левых, в обоих смыслах, пропагандистов в зубатовские квазипрофсоюзы и с помощью своих профессоров пробил таки устав жилищного общества инженеров. Так что придется нагрузить его еще одним делом. Пора создавать сеть типографий. Для начала легальных. Ну там, визитки, открытки, буклетики, билетики и прочая фигня. Причем я категорически потребовал размещать их под боком у больших типографий. А лучше всего прямо арендовать помещение у них. Почему? А там постоянная движуха бумаги, краски, шрифта, продукции, в которой нелегальщину будет очень трудно отследить. Хочешь спрятать листик? Прячь его в лесу, ага. Поработают годик, обучат персонал, набьют руку, проверит их полиция разок другой-третий и вперед печатать газеты и листовки. За пару месяцев до отъезда в Трансфаль Красин передал мне на связь несколько своих контактов. среди которых был его товарищ аж с 1891 года Глеб Кржижановский, ы инженер, будущий создатель плана Гойл-Ро и, что сейчас важнее, старый товарищ Чернова по Саратову и близкий друг Ульянова по Союзу борьбы. Но самое главное было то, что Глеб отбывал ссылку в том же Минусинском округе, что и Ленин, в т е с н и н с к о м всего в 60 верстах от ш у ш и н с к о г о Через него-то и пошла переписка. И сегодня до меня добрались сразу два письма. «Дорогой Михаил Дмитриевич, я очень и очень рад, что мне удалось таки получить от вас письмо о ваших идеях и поездке к одному нашему общему знакомому в прекрасном далеке к и переговорах с ним. Лучше ли его здоровье, если надежда, что он будет писать? Про меня вам, конечно, рассказывали достаточно, так что добавлять нечего». Живу я здесь почти отшельником, здоров вполне, и занимаюсь понемногу и для журнала, и для своей большой работы. И я не забываю, конечно, что при российских условиях нельзя требовать от газеты допущения одних геносон и исключения остальных. Но ведь такая газета все же не альманах, допускающий марксизм, собственно, из моды, а орган направления. Поэтому для такой газеты обязательно бы налагать некоторую узду на ученых-наездников и на всех п о с т о р о н н и х вообще. Только тем и объясняется громадный успех нового слова, что редакция в е л а его именно как орган направления, а не как альманах. Я ничего так не желал бы и ни о чем так много не мечтал, как о возможности издавать газету для о б о ч и х Но как это сделать отсюда? Очень и очень трудно, но не невозможно, по-моему. Способ я знаю лишь один — тот, коим пишу эти строки. Впрочем, вопрос в том, можно ли найти почтальона, на которого должен пасть нелегкий труд. Но я не отчаиваюсь. Если теперь не удастся, может, удастся впоследствии. Далее. Посылаю нам литературу адрес Питер, Александровский чугунный завод, химическая лаборатория, господину Лучинскому. п р и е б а в ь т е если будет возможность, другой материал. Вышедшие брошюрки в Женеве, интересные вырезки из Форвардс и тому подобное. Мне не нравится адрес Цюрихи. Не можете ли достать другой? Не в Швейцарии, а в Германии. Это было бы гораздо лучше и безопаснее. Такая просьба. Нам к а й не нужна краска. Нельзя ли бы как-нибудь доставить? Аказии нет ли? Пожалуйста, подумайте об этом и поручите подумать вашим практикам. Кстати, вы просили прямо к ним обращаться. Тогда сообщите. Знают ли они наш способ и ключ? Знают ли они, от кого идут эти письма? Жму руку В.У. Шуршащий листочек тоненькой, почти папиросной бумаги, доставленный в корешке книги Аказии из Красноярска, и особенно слово «почтальон», навели меня на мысль, как наладить регулярный обмен почтой и литературой. Вполне ведь можно создать своего рода аналоговый e-mail, сеть из нескольких десятков узлов, которые будут просто пересылать почту. Сидит себе где-нибудь человек из числа сочувствующих, никакой пропагандой и прочими противозаконными действиями не занимается, ходит на службу, получает письма и отправляет их дальше в нужном направлении. Полиции его и прихватить-то не на чем, разве что взять под колпак. Но тут можно предусмотреть рядом негласного контролера из таких же сочувствующих, чтобы рассылал сигнал, если на подоконник выставлено меньше 38 утюгов, и гнать по сети белый шум, обычные письма частного порядка, время от времени устраивать проверочные рассылки, чтобы выявить перлюстрацию. А интересно может получиться. Надо будет обдумать и с нашими конспираторами обговорить. Второе письмо было брошено в ящик не в Тамбове, как можно было ожидать, а в городе Козлове Тамбовской губернии. Подписано Ивановым и пришло обычной почтой. п о х л ы й конверт содержал целых шесть листов. Обстоятельный ответ Чернова на мое письмо о создании колхоза. Идея ему понравилась. Он щедро поделился своим опытом работы в деревне по созданию летучих библиотек и братства по защите народных прав. Опять эти вычурные названия, вот прямо беда с ними. И предложил встретиться, как только окончится срок его ссылки. Ну что же, контакт с лидерами установлен, дальше только работать и надеяться, что удастся как-то впрячь народников и марксистов в одну упряжку. а то вон, ссыльные обоих течений Вятской губернии доспорились до рукоприкладства. К работе на причистинских рабочих курсах меня привлек профессор Мазинг. Для специальных классов нужен был временный преподаватель механики, поскольку сам Карл Карлович был загружен в своем училище, а Сергей Алексеевич Чаплыгин все никак не мог определиться со своими многочисленными педагогическими обязанностями. Ну, я и взялся. Кое-что из учебника Тарга я помнил, тем более, что никакой зауми давать не предполагалось. Но поджилки все равно тряслись. Бог весть, какой из меня педагог. Курсы пока не имели собственного здания, по которому будет назван курсовой переулок, и ютились, где добрые люди позволят. Недавно они покинули флигель причистинского попечительства о бедных и переехали в крыло одноименной пожарной части. В общих классах неграмотные и малограмотные слушатели изучали русский язык, арифметику, основы истории, географии и другие простенькие предметы. Специальные же классы были малочисленны и отводились под более серьезные вещи, типа черчения, той же механики, зачатков физики и химии. Первое занятие я посвятил базовым понятиям статики. Абсолютно твердое тело, сила, связи и все такое, разбавляя лекцию простыми демонстрациями. Так что все пошло вроде бы неплохо. Завершив занятие, я собрал свои бумажки и задумчиво вышел в коридор, соображая, как строить курс дальше. Тут меня в плечо и боднуло головой тело, выскочившее из-за угла. «Простите, великодушно, инженер!» «Американец!» Я поднял выпавшие листы и обернулся. Передо мной стоял Иван Федоров, герой забастовки на кирпичном. «Ваня?» Я второй раз уронил все собранное и обнял слесаря. «Какими судьбами?» «Да вот, был выслан на год в Калугу. Вернулся, сейчас слесарю тут рядом. Как узнал про курсы, записался». «Молодец! У тебя занятия закончились? Пойдем в чайную, посидим, коли время есть». — Так я не один, с парнями, — развел руками Федоров. И точно, от волнения я как-то упустил, что рядом тихонечко стояли четверо или пятеро рабочих, сжимавших мозолистыми руками не штыки, а тоненькие тетрадки, прямо как с агитационного советского плаката дало и неграмотность. Пришлось вносить коррективы. — Так пошли все, я угощаю в честь встречи. По дороге Ваня начал рассказывать историю нашего знакомства, по которой я выходил геройским героем, завалившим лично десяток жандармов, так что мне приходилось останавливать его фантазии, но это было нелегко. Не помогло даже то, что мы дошли до чайной. В зале было дымно и шумно, но работяги шуганули пару сомнительных личностей и расчистили нам уголок. Федоров продолжил было нашу эпопею, но тут подали чай и пироги, что было очень кстати с мороза. Разговор на малое время утих, но после первого стакана мы перешли к более насущным вопросам. Кто где работает, живет, какие на фабриках условия и можно ли их как-нибудь улучшить. Не проговорили мы и часа, как ребята начали собираться. Да и то, отломали всю немаленькую смену на заводе, вечерние курсы, а еще надо когда-то спать. Но я задержал Ваню на пять минут, догонит, мол. «Ты же, насколько я понимаю, был тогда одним из заводил?» «Ну да, а толку?» Без особого энтузиазма ответил парень. «Как кутята слепые тыкались!» «Эх, знать бы тогда, что да как делать!» Вздохнул слесарь. «А сейчас знаешь?» «В Калуге с ссыльными общался, кое-что рассказали, но все равно мало», — посетовал Иван. «А написать сможешь, что знаешь?» «Зачем?» По всей России тысячи таких же рабочих. И многие не готовы драться за свое право просто потому, что не знают, как взяться. Вот мы им и поможем. — Так я знаю всего ничего, — попытался возражать Ваня. — Ты ничего, да твои ребята еще немножко. Я кивнул на дверь, куда ушли его спутники. — Да другие добавят. Вот и получится с миру по нитке толковое наставление. Федоров ожесточенно поскреб своей лапящей затылок Хмыкнул, снова взгерошил волосы на загривке, взмахнул ладонью. Мысль явно захватила его, но он не знал, с какой стороны к ней подступиться. — Не боись, Ваня, пиши, как знаешь, мы поправим. — Напишешь — передай мне или Скворцову для меня. Знаешь такого преподавателя? — А как же, у него и учимся. — Ну вот он и поможет, если что. И мы разошлись, обменявшись напоследок способами связи. Записки стачечников взялись собирать двое студентов-юристов из группы Муравского, сидевшие без работы после регистрации инженерного квартала. Причем не просто собирать и систематизировать, но и обобщать с учетом действующего законодательства, чтобы эффект был больше, а ответка от властей меньше. Потом дадим обсудить, что получилось, таким же работягам, как Иван, и на выходе получим пособие «Забастовка для чайников». написанную простым русским слогом, без теоретических умствований, зато с практическими рекомендациями. Издавать будем в виде синих школьных тетрадей, как советовали крестьяне Чернову. Сам же Коля не порадовал. Один из кружков, в котором до отъезда верховодил Медведник, подался в террор. Ну как подался? Начитались п р о к л а м а ц и й и манифестов не до эссеров, да еще Егор их в свое время накручивал призывами к борьбе. От большого умища кружковцы раздобыли два револьвера в е л д о г а и начали скупать реагенты в аптеках на предмет сбацать какой-нибудь взрывчатой фигни. Грохнуть никого пока не успели. Но дурное дело не хитрое. Тут с охраной первых лиц дела обстоит совсем никак. Даже в годы первой русской революции запросто можно было пройти с пистолетом на прием к губернатору. А в прошедшем августе сам государь-амператор в Москву приезжал. И еще приедет. А если эти дурачки бомбу кинут, то потом всем гайки закрутят, как это было после убийства Александра Второго, и пойдут наши проекты лесом. Более того, Муравский с помощью с а в и н к о в а выявил среди героев сразу двух полицейских провокаторов. Как бы там соцреализм не описывал хитроумных подпольщиков и тупорылых жандармов, спецслужбы нынче работать умеют. Без электроники, фототехники или раций но системно и неотвратимо. Пришлось свернуть контакты, но я посоветовал все-таки держать группу под присмотром. И это оказалось верным решением. Вести оттуда приходили все более и более опасные. Сперва они нашли единомышленника-химика, потом он объявил, что готов варить мелянит. А февральские студенческие забастовки в Питере и других крупных городах очень сильно вздернули обстановку. Натуральные столкновения с полицией, разгон студентов нагайками, поголовный бойкот занятий всеми высшими учебными заведениями в Северной столице и частью в Москве. Да еще либеральные круги подливали масло в огонь. Так что, как только эти хреновые подрывники сумеют организовать и оборудовать лабораторию, можно будет ждать взрывов. И ведь никому в горячие головы не приходит, что по-настоящему побороть проблему Куда как сложней, нежели убить человека, который ее олицетворяет. Вот и пойдут в революцию как раз такие в юноши со взором горящим, разнесут страну по кочкам, а потом еще лет десять соображать будут, что да как восстанавливать и строить, да и построить-то в кривь и в кось, потому как умеют только в бомбы, а не в созидание. Очень дорого у в л е ч е н и е террором в стране обошлось. Сто с лишним лет аукается. Это прямо как в компьютерных игрушках. Цена ошибки на старте неизмеримо выше, чем когда ты уже прокачался. Одно дело потерять одну из двух провинций и совсем другое одну из ста. А того-то и любят все чит-коды в самом начале. А в истории так не получается. Как это не получается? Я же по сути и есть такой чит-код. А раз так, то хрен им они террору. Через неделю пришло сообщение, что группа нашла место под лабораторию, в жилом доме. Вот же чертовы долбоящеры! Ладно, сами при таких умениях взлетят на воздух. Так еще сколько людей с собой забрать могут? Еще через пару дней Муравский прислал несколько экземпляров их манифеста, выведенных быстрым почерком на сероватой бумаге. Одним из сильных средств борьбы, диктуемым нашим революционным прошлым и настоящим, явится политический террор, заключающийся в уничтожении наиболее вредных и влиятельных при данных условиях лиц русского самодержавия. Систематический террор совместно с другими, получающими только при терроре огромное решающее значение формами открытой массовой борьбы, бунты, демонстрации и прочее, приведет к дезорганизации врага. Террористическая деятельность прекратится лишь с победой над самодержавием, лишь с полным достижением политической свободы. Кроме своего главного значения как средства дезорганизующего, террористическая деятельность послужит вместе с тем средством пропаганды и агитации, как форма открытой, совершающейся на глазах всего народа борьбы, подрывающей обаяние правительственной власти, доказывающей возможность этой борьбы и вызывающей к жизни новые революционные силы. Наконец, террористическая деятельность является средством самозащиты, и охранение организации от вредных элементов, шпионства и предательства. И ведь все у них так. Террор, как средство пропаганды, а сами в ш и в ы е гектограф достать не сумели, от руки переписывают. Шпана революционная. Хотят воевать? Будут воевать. Сахалин ждет. В тот же вечер я вызвал навстречу Зубатова. Как ваши проекты, Михаил Дмитриевич? Вашими молитвами, Сергей Васильевич? Артель с помощью фон Мекка основали, землю переделили. Сейчас мужики под руководством студентов-петровцев готовятся к севу. Начал я рассказ за шахматами в художественном кружке. И что, кулаки не мешают? Смотри-ка ты, в курсе. Либо знает обстановку в деревне, либо приглядывает за мной. А скорее и то, и другое. Кулаки, вернее, один лавочник и один мельник, конечно, мешали. Но их сильно подкосило то, что когда они попробовали повлиять на сход и потребовали возврата долгов, сагитированные мужики все как один эти долги вернули. 196 р у б и к о в 50 копеек ушло у меня на это дело. Зато недели две деревенская элита пребывала в растерянности, а 30 семей колхозников получили время соорганизоваться. Потом, конечно, оставшиеся вне артели Пятеро подкулачников попробовали подлавливать мужиков по одному. Но в эту игру можно было играть в обе стороны. И ребята Губанова в тихом месте в Можайске встретили и прислонили к теплой стенке и лавочника, и мельника. И доходчиво объяснили, что можно успокоиться и на полученные рубли заняться своим делом. А можно и пересчитывать угольки там, где стояли амбар, дом, дом, да мельница. До лавочника дошло сразу, он явно был поумнее и не успел еще забронзоветь. А вот мельник угомонился только после того, как несколько дней его на пороге встречало напоминание в виде головешки. Рюмкины посмеивались в бороды, но процесс, что называется, пошел. Пытались, как без этого. Но артельщики провели разъяснительную работу. «Как, — Как-как? — прекрасный термин, надо будет запомнить. С ними провели разъяснительную работу на гайкой. А Зубатов поднабрался моих шуточек и сам теперь зажигает. Нет, он точно знает, что происходит в Кузякино. Ну, дай бог, я так понимаю, вы готовите источник продовольствия для вашего квартала? Именно. Это была официальная версия для властей. А что сам квартал? Влез в разговор один из зрителей, наблюдавших за игрой. Городская дума на днях должна выделить землю. Князь Голицын высказался вполне определенно. И где же? В м а р и н о й роще, как раз вдоль будущей линии электротрамвая. Ого! Я смотрю, у вас там все продумано. Ну да. Пришлось включить в состав кооператива двух инженеров бельгийского общества, чтобы линию от Бутырской заставы к Сухаревке провели мимо нас. А когда строить начнете? Сергей двинул фигуру. «В этом году успеете?» «Должны. Проект почти готов. Будет квартал из нескольких пяти-шестиэтажных домов. По внешнему обводу будут лавки, мастерские. Внутри — столовая, котельная, квартальные службы и библиотека. Однако. А Чикагская башня будет?» Так прозвали дом в небывалых десять этажей, идею которого я нагло стырил у тучереза Нернзея. Но ну вот как раз тут полной ясности не было. Опять же, зависит от того, утвердят нам ее или нет. Если что, будет такой же шестиэтажный корпус, как рядом. Быстрее закончим. И сколько получается цена квартиры? Самая простая, холостяцкая, две тысячи рублей. Самая дорогая, профессорская, двенадцать. Собравшиеся вздохнули. Дорогонько выходит. Первый взнос в четверть цены. Остальное за пять лет под двенадцать годовых. Вкратце поведал я наш ипотечный план. Сколько он мне нервов стоил. Это отдельная песня. Не будь я знаком с Морозовым, не видать бы нам договора с Волжско-Камским банком. Так что если будет выделена площадка и утвержден проект, начнем, как снег сойдет. И в дело пойдут все инженерно-технические новинки начиная с литья перемычек и балок на мини-заводике и заканчивая газовыми плитами. Эх, д да о чего я люблю строить! Прямо зуд в руках! Публика отошла в сторонку, чтобы поспорить, подъемная получается сумма или нет. И мы с Зубатовым на какое-то время выпали из ее внимания. Я воспользовался этим, чтобы незаметно передать шефу охранки манифест новоявленных террористов. на конверте с которым был написан адрес подпольной лаборатории. «Пора заселять Сахалин, Сергей Васильевич». И волновался я в этот момент только о том, чтобы лишние глаза конверт не видели, а не о моральности поступка. По мне, чем меньше жертв, тем моральнее. И вот ей-богу, когда Зубатов прочел адрес, у него в глазах мелькнуло узнавание».